Два. Сквозь заросли прыжками несся хромой волк. Иногда он поднимал морду и смотрел на звезды, обитавшие в ветвях. Но сами звезды мало интересовали волка. Запахи, как и воздух, могли опускаться и подниматься. Все зависело от температуры и скорости объекта. Стая бежала довольно быстро, разнося широкий информационный спектр ароматов. Двигаться следом все равно, что перемещаться по раскиданным буклетам. Сейчас буклеты чуть воспарили в холодном воздухе, говоря о скорости и высунутых языках, пропахших кровью. Хромым волком был ослак Лауритсен. Когда в Лилихеме началась заварушка с волками и детьми, он лежал в городской больнице. Ослак работал с деревом, собственно, Это и стало причиной, по которой он пропустил все ужасы. Угловая шлиф машина разрубила ему сухожилие на левой стопе, и ослаку, превратившемуся в волка прямо в больничной палате, ничего не оставалось, кроме как подъедать крошки за остальными. Хромой волк упрямо скакал за стаей. Кто-то тащил в пасти одежду ульфгрима. Самого ослака не задевало такое положение вещей. Сейчас он плелся в конце, но вначале был первым. В полной мере перекусил теми барыгами. жрал так, что челюсти заболели. Побрезговал человечный только ульфгрим. Но черный волк был вожаком, а значит, мог позволить себе воротить нос, играя в съедобное и несъедобное. Ослак на ходу слизывал кровь с мордой и сладко жмурился. Он так увлекся поиском кровавых сгустков, что не заметил, как выскочил на полянку. Таких полянок пруд пруди к северу от Альты. Чистые, выстоланные холодной травой, они приглашали покататься в прохладе, унося в шерсти медовые ароматы леса и ночи. Правда, сейчас полянка едва ли годилась для этого нехитрого удовольствия. Под навесом из ветвей замерла тень. Мужчина. Он привалился к стволу сосны и улыбался. «Привет, киса!» Так обожрался, что бежал, куда глаза глядят. Ослак зарычал, лениво размышляя, не притворится ли ему обычным волком. Подумал, что едва ли сойдет за такового. Волки их стаи крупные, куда крупнее обычных. В следующую секунду ослак ощутил нешуточный страх. Незнакомец не только не испугался, но и не пах. Точнее, не пах как человек. В Лилихейме все было иначе. Тогда волки мало что понимали и больше походили на пешек королевской армии, коим промыла мозги сама королева. С появлением Ульфгрима все изменилось. Волкан позволялось помнить, что не только луна определяет их жизнь, но и солнце. Теперь они не забывали, что были и оставались людьми по другую сторону превращения. Незнакомец вышел на середину поляны. Это был блондин с тяжелой улыбкой борца, и прической заспанного пастуха. В остальном же он напоминал торговца подержанными авто. Пиджачок с заплатками на локтях, выленившие джинсы, сбитые ботинки. Через плечо холщовая крепкая сумка. На руке золотой перстень, как императорского отпрыска. — У вас есть что-то вроде свода законов, киса? — сказал блондин. — Вам не запрещено охотиться на людей в полнолуние, а отморозков можно грызть в любой день недели, лишь бы все происходило вне города. Стало быть, сейчас я потенциальная жертва, да? Осла капешил, не зная, как поступить. Полная луна ожидалась только к следующему четвергу, а значит, незнакомец сообщал о том, что он мерзавец, которому самое место в волчьих желудках. Но зачем? Когда он сделал пару шагов к кустам, блондин рассмеялся. «Ладно, ладно, понимаю, ты сыт. Но сыт ли ты настолько, чтобы позабыть сладкий вкус крови?» Блондин вытянул руку и продемонстрировал раскрытую ладонь. В ложбинке из-за линий и мозолей дрожала капля крови. Против воли ослак принюхался – Жалкая капелька пахла так, словно где-то от яств ломились пиршественные столы, за которыми восседали боги. Пасть ослака наполнилась солюной. Все человеческое убралось подальше. Глотка породила ворчание. Теперь на полянке кружил кровожадный хромой волк, примериваясь к глупому человеку. «Вот дела! Да ты совсем ручной!» — рассмеялся блондин. Волчья пасть клацнула у самого лица мужчины, но он успел обхватить хищника за шею и швырнуть через бедро. Ослак растерянно грохнулся в траву. Блондин, не убирая рук, навалился сверху. Ослак взвизгнул. Почва под ним вдавилась и лопнула, словно на нее... Рухнуло огроменное пушечное ядро. Ослак мотал головой и брызгал слюной, но все равно не мог дотянуться до противника. Тот буквально прикипел к его шее. «Тише, киса, уймись!» Продолжая напирать на волка, блондин полез в сумку свободной рукой, вынул пластиковую бутылку, потянуло уксусной кислотой. Ослак взвился, когда его пережатые позвонки захрустели. Волчья пасть беспомощно распахнулась в приступе удушья. Язык в спазме вывалился наружу. Свернутая пробка отлетела в сторону, а потом в волчью пасть хлынул уксус. Ослак завизжал и забрыкался. Уксусная кислота выжигала глотку и отравленной смесью катилась в желудок и легкие. Пасть наполнилась густой розовой пеной. Лопнули первые волдыри от химических ожогов, и на языке осели крошечные клочки кожи, как размокшие конфетти. Блондин выдавил в пасть хрипевшему ослаку остатки бутылки и сказал: "Волки умеют прощать, а мы хотим, чтобы ваш главный дружок злился вечно". Хромой волк дёрнулся, Последний раз.